Событие 14. Иван Пырьев сидел в засаде и с каким-то детским нетерпением ждал начала боя с казаками. То, что этих разбойников было почти в 3 раза больше, его ничуть не тревожило. Никто не собирался сходиться с ними в честном бою, стенка на стенку. Правильно княжец говорит: статями, разграбившими женский монастырь, убившими старец и изнасиловавшими молодых монашек, даже юродивый не выйдет в честный бой. Их надо просто уничтожить. При обыске деревни жители сначала пытались припрятать кое-что из вещей казаков, но когда пожарский пообещал им, что уйдёт сейчас со стрельцами, и пусть они сами объяснят вернувшимся с грабежа татям, что здесь произошло, те одумались и сами выдали всё оружие, и скорее всего, большую часть награбленного не припрятанную атаманам. В результате у их отряда набралось три с лишним десятка хороших пищалей. десяток английских и испанских мушкетов, более сотни сабель всех образцов и размеров, две пушченки, шесть пистолей и дюжина хороших самострелов. Арбалетов, как их назвал Боярыч, было больше, полных три десятка. Но Пожарский выбрал всего двенадцать. Вместе с теми, что уже имелись у их отряда, получилось двадцать два, как раз на всех по одному. Княжечка, как всегда, собрал всех стрельцов в круг, и в очередной раз предложил на обсуждение свой план уничтожения Татей. Когда этот молец вылез со своим планом в первый раз, ну, когда они засаду на возах устроили, над ним разве что не посмеялись. А оказалось вон что. Второе обсуждение о ночном налёте на мстёру прошло уже спокойнее. Сейчас в третий раз предлагалось не вступать в бой, а расстрелять из мушкетов и самострелов, расположившись с обеих сторон дороги. и оставив троих человек ещё дальше по дороге для добивания решивших убежать. Опять нечестный бой, опять истребление, а не хорошая схватка. И никто даже не подумал возражать, только ляг скривился, но промолчал. Отрядом управляли уже не десятники, опытные воины, прошедшие десяток битв. А этот юнец, даже не юнец, а отрок. Прошло 2 дня. За это время загрузили все трофеи в телеги, только две оставили под продовольствие и фураж для лошадей. Остальные 9 были под завязку наполнены награбленным добром. Княжич с десятниками несколько раз отлучались из деревни, забрав с собой связанного атамана или одного из подручных сокола. По слухам, казну искали, но видно не нашли, так как каждый раз возвращались пустые. Утром Высланный вперед на пять верст дозор на самых резвых лошадях принес весть. Тати идут. Идут медленно, везут на пяти вазах награбленное и гонят пленников. Места для засады Пожарский распределил заранее и каждому объяснил его действия. Вот теперь, без спешки и суеты, стрельцы заняли указанные места по обочинам дороги и ждали сигнала. Казаки ехали не таясь, в перемешку конные и на телегах. Пленники были в хвосте колонны, и Ивану их было пока не видать. Когда Тате поравнялись с лежащим в засаде, ближе всех к селу Княжичом, он дал сигнал к началу стрельбы. Самый простой сигнал. Выстрелил из мушкета. Какой не проспишь. С обеих сторон дороги бахнули мушкеты. Периф разрядил свой и, отбросив его в листву, подтянул второй. Бабах! Всю дорогу заволокло дымом. Его клочья цеплялись за кусты. И мешали увидеть нападающих казакам. Иван отправил разряженное оружие к первому и приник к пищале. Это, конечно, не испанский мушкет, но тоже стреляет. Бабах! Отбросите эту дуру к первым двум, теперь самострел. Только сначала оглядеться, найти уцелевших. Казаки мечутся по дороге, не понимая, куда бежать. Враг везде, со всех четырёх сторон. Попытавшись осунуться назад по дороге, Получили залп навстречу и ломанулись назад, сминая таких же хитрых. Иван выцелил одного из статей и послал в него стрелу. Эх, неудачно. Стрела попала в ногу. Ничего. 10 ударов в сердце на перезарядку и снова стрела летит во врага. Снова перезарядка. Ещё перезарядка. Ещё перезарядка. Блин, а стрелять-то не в кого? Несколько человек стоят на коленях, задрав в небо руки. Остальные в самых живописных позах валяются на земле. Так, теперь нужно дождаться следующего сигнала Петра Пожарского. Гремит ещё один выстрел из пищали, и стрельцы устремляются из кустов на дорогу с саблями наголо. Нужно добить раненых и повязать сдавшихся. Не прошло и 10 минут, а полусотни казаков как не было, своих при этом не потеряли ни одного.